Глава 21. Проблемы начались где-то через час. До этого было на удивление спокойно. Ну как спокойно? Затишье перед бурей. Разумеется, для нас, а не для других гостей, которые ни о чем не подозревали и продолжали веселиться на балу. Мы даже с Максом пару раз потанцевали, чтобы быть поближе к народу и незаметно их всех проверить на предмет демонического присутствия. Синхронизирующие нас заклинания, которые я сплела ночью, отработали на ура. Дракон ни разу не сбился с шага. А может, дело и не в них. Ну да ладно. После Тандамура я взяла себя в руки и настроилась на рабочий лад. Сама не понимая, чего бесилась, и ревность эта странная на ровном месте. Я ведь не такая. Не отрицаю, конечно, что собственница по натуре, но не до такой же степени. Одно дело реальный повод, другое – ревновать каждому столбу мужа, который пока и не муж даже. Вернее, фиктивный муж. Значит, либо на нервной почве у меня что-то переклинило, либо это одна из побочек двуединства. Да уж, коварный ритуал. Может, все-таки стоит принять предложение князя? Буду богатой и независимой магессой, которая вольна выходить замуж и разводиться, когда пожелает. А то веду себя, как собака на сене, на людей кидаюсь. Пусть пока и мысленно. К примеру, та же Ювента. Обольстить Макса, как это делала Флоренс, она не пыталась. И вообще, после танца, куда их с отцом, как и нас, пригласили без шанса на отказ, интереса к моему дракону княжна не проявляла. Так с чего я на нее взъелась? Девчонка, как девчонка. Такая же жертва родительской диктатуры, как и все княжеские дети. Кто вообще сказал, что она хочет замуж за моего супруга? Не удивлюсь, если она втайне радуется, что ее эта участь миновала. А вот папочка ее – тот еще фрукт. Дважды Иванику после тандаму на танец приглашал. И ведь не откажешь князю, пусть и не местному. Драконица даже пошутила, что с такими темпами он ей к концу бала статус любовницы предложит. «Ты так мечтательно смотришь в зал, аленькая моя, что я начинаю беспокоиться». Сказал Макс, обнимая меня сзади. Опять по-хозяйски. Как там говорил его отец? Еще чуть-чуть, и я стану его собственностью. По-моему, уже. Кем любуешься? Поддел меня парень. Никем. Фыркнула я и ответила той же монетой. Думаю, вот какую сумму князю назвать. И за сколько же ты готова продать собственного мужа, меркантильная моя? Шепнул дракон, касаясь пальцами моей шеи. Не просто касаясь, а откровенно ее обхватывая чтобы погладить. «У него столько нет». Буркнула я, ударив наглеца по ладони. «Нечего меня тут прилюдно душить. Вернее, лапать. А если бы было?» Он коснулся губами моего виска. «Макс!» Протянула я, пытаясь вывернуться из его объятий. «Ну хватит уже, а? Отвлекаешь?» «От подсчетов?» «От наблюдения?» «За кем?» «Да за всеми!» Начала раздражаться я. «За гостями, охраной и особенно за твоей родней. Реальный и несостоявшийся. А еще где-то тут ведь есть Тирс. Припомнила я слова магистра, который около часа назад тоже появился на балу и подтвердил свое вчерашнее предположение. А еще он позволил, наконец, Меллин прогуляться по замку в поисках замаскированного подживого человека демона и прочих странностей. Разумеется, делала все это она под присмотром опекуна, который мог вернуть ее в перстень в любую секунду. «Не факт, что демон в бальном зале. Слишком опасно здесь. Много народу, охраны и чар», — добавила я. «Всяких разных. Такой толпе, наоборот, легко затеряться». Я приложила руку к груди, где согласно заворочился мой фантомный ёж, предвестник несчастий. Интуиция бьет в колокола. Этот гад точно здесь. Прячется на виду. Зря Мейлин по замку бродит. Надо толпу шерстить. И наниматель Тирса тоже тут. Или нанимательница». Женщины физически более слабые и часто прибегают к чужой помощи. Как Вилма. Она ведь тоже маагра чуть наш мир не запустила. Вдруг и в этот раз какая-нибудь двуликая расстаралась. Не ворона так драконица. Например, отвергнутая любовница твоего отца или дарына. А может, твоя? Я сама того не желая начала снова ревновать. К столбу, да. Исключено, улыбнулся Макс. В моем сердце только одна девушка. И это ты. Или ты намекаешь на Флоренс? Выгнул бровь он. Ни на что я не намекаю. Рассуждаю просто. Нервно мне. А мы так и не выяснили, кто настоящая цель. Я? Ты? Дар? Запрокинув назад голову, я посмотрела на парня. Хотя магистр прав. Версия с тобой в роли жертвы самая логичная. Кандидатов на роль злодея пруд-пруди. Проще почитать тех, кто не заинтересован в твоем устранении. Лесному князю, например, и твоему отцу ты нужен живым. Они договорной брак хотят организовать. «С братом у вас похожие цели. Он тоже мимо». «Надеюсь. Но чтобы чуть не умереть для снятия с себя подозрений...» «Не, это слишком даже для него. Кронпринцу Итамерис ты вообще ничем не мешаешь. Не мешаешь же, а то, может, я чего-то не знаю?» Макс отрицательно мотнул головой, и я продолжила. «Остается княгиня, ее снежная родня и всякие неизвестные личности, которых ты успел за свою жизнь разозлить. Уверена, таких полно». А Вдруг кто-то сейчас здесь, а ты даже в лицо этого человека не помнишь. «Алиса, ты слишком преувеличиваешь масштабы моей конфликтности», – рассмеялся дракон. «Ничуть», – фыркнула я. «Но вообще, конечно, ты прав. Тут, скорее всего, дело в наследстве, а не в чьих-то прошлых обидах. Или в чистоте крови, за которые ратуют некоторые высокородные. Не знаю, как госпожа Йоргард, но вон те беловолосые драконы…» Я кивнула на четверых гостей, стоявших у окна и с интересом поглядывающих на нас. «Мне кажутся очень подозрительными». Княжеч говорил, что это их родственники из снежного клана. И вон тот охранник в бордовом сюртуке, маскирующийся под обычного приглашенного, тоже странный. Взглядом я указала на крупного мужчину с косичками на висках. «Вынюхивает что-то все, высматривает. Совсем как ты». Усмехнулся Макс, снова целуя меня в висок. Бесна! Я только недавно взяла себя в руки и начала анализировать магические плетения и оттиски на потенциальных недоброжелателях. А он опять меня отвлекает своими нежностями. Вот зачем? У нас задание. Забыл? Зашипела я на дракона. Господин Тененбаум тоже этим занимается. Закончил за меня парень. Как и Мейлин, а уж ее возможностей точно побольше. Хватит пытаться объять необъятное, упрямая моя. Если Тир здесь, они его найдут. «Отдохни немного, а то мы даже танцуем и работаем. Хочешь еще пирожное? С лесными ягодами?» «Хм?» Начал соблазнять он. «А ты пялишься тут на всяких... драконов. Я, между прочим, ревную. Шутит? Или на самом деле ревнует? Но ведь тоже к столбу получается. Это точно магия двуединства. Или все-таки не она?» Обдумать сей, без сомнения, важный вопрос мне не дали. Вокруг резко похолодало, и кто-то потусторонний позади нас предостерегающе прошептал. «Не оборачивайтесь!» «Мэй, Тирс, тебя подери!» Выргулась я тоже шепотом. «Зачем же так пугать? А нечего было терять бдительность!» Заявила моя призрачная подруга. Разумеется, невидимая. Для большинства. Я-то ее по магическим следам вычисляю. Два князя что-то странное затевают в подземном зале. Подозреваю, готовят какой-то обряд или... Зов крови. Дракон напрягся и сильно. Руки его, по-прежнему лежавшие на моих плечах, закаменели. «Ну нахрена? Я же и так тут». «Чтобы магически подтвердить твое родство?» Предположил Гвида, сидевший на бархатном диванчике, расположенном в неглубокой нише, которую мы облюбовали. «Или чтобы накинуть магическую шлейку», сказала Иваника. А предводитель лесного клана там зачем? Ассистирует Олафу Йоргарду, что ли? Нахмурилась я. Или хочет лично убедиться, что ему в зитья не фальшивого бастарта подсовывают, а настоящего. Хотя, может, все и не так. Вдруг они там брачный договор между своими детишками обсуждают и готовят аннулирование нашего брака, а не то, что мы все подумали. Внутри меня такая волна протеста поднялась, что даже дурное предчувствие заткнулось. «Я бы очень хотела списать это на защитную реакцию двоединства, но, боюсь, дело не в брачной связи». «Вот козлы чешуйчатые!» – озвучила нашу общую мысль Иваника. «И? Чего стоим? Кого ждем?» – засуетилась она. «Надо срочно пойти и все выяснить. Не хватало еще, чтобы Гилмор в кровавых соплях и адских муках по залу бродил, доказывая тем самым свое родство с юргардами. Мэй, показывай дорогу!» – скомандовала драконица в упор, не видя привидения. А ты, Алиса, показывай, что показала Мэй». Я так и поступила. Подруга права, надо все разузнать, пока не поздно. А дальше будем действовать по обстоятельствам. Вот только мы никак не ожидали, что на выходе из бального зала нас встретит вооруженная до зубов охрана с приказом не выпускать Макса. Если бы не Дарренс, Флоренс, подоспевшие как раз вовремя, чтобы предотвратить драку, не знаю, чем бы дело закончилось. А так мы благополучно покинули бал и беспрепятственно спустились на подземный этаж. Правда, в компании феи и княжича, которым пришлось объяснить, с чего вдруг нас всех сюда понесло. Ну, может, оно и к лучшему. Зато точно не заплутаем. Да и стража больше, надеюсь, не прицепится.